но ты меня стесняешь на некоторое время. После всех твоих услуг ты, в конце концов, можешь мне все испортить. Вот против этого-то я и принял свои меры. Ты меня понимаешь? — Я вам не сделала ничего худого, — пробормотала она. — Милая моя, — продолжал баронет, — в сущности я даже очень люблю тебя и, недолго думая, сделал бы тебя своей любовницей если б только не был занят другими делами. Но важные обстоятельства, значительные выгоды заставляют меня остерегаться тебя, по крайней мере, в данную минуту, и сделать тебя безвредной. Но я не воровала, — бормотала она, — не крала портфеля. Согласен, но ворота нашли в твоей комнате. Какой позор! — воскликнула она. Он не виновен! «И это может быть. Только в моих видах важно, чтобы его нашли виновным. Но я этого не хочу. Я сорву с вас маску!» «Вы негодяй вскричала молодая девушка с негодованием. «Ну вот, ты кричишь и делаешь глупости. Ты можешь говорить всему свету что он не виновен Но с той минуты, как портфель был найден в твоей комнате, это будет то же самое» как если б ты запела. Еще хуже этого ты сделаешься соучастницей, и мне стоит сказать лишь одно слово. Бакара заплакала. И так сказал сар Вильямс. Вот мое условие. Или дом у малешенных, или уголовный суд. Но ты будешь вести себя хорошо. Ты не будешь слишком сильно сердиться. Ты, наконец, рассудишь здраво, и через пятнадцать, а, может быть, и через восемь дней спокойно воротишься к себе, где найдешь своего возлюбленного, барона Део, которого ты известила, что отправляешься на время в деревню. Я? Я писала барону? Конечно, моя милая. Это неправда. Я не писала. Между тем барон получил сегодня письмо, подписанное тобой. И, должно быть, рука твоя была искусно подделана, потому что у него нет ни малейшего сомнения. «Вы демон!» – прошептала молодая женщина, хорошо понявшая, что она находится совершенно во власти сэра Вильямса. И единственный человек, который мог бы обеспокоиться ее отсутствием, искать ее, покровительствовать ей, этот человек теперь и не вспомнит о ней. Верной привычке беспечного равнодушия молодежи высшего света ко всему тому, что не касается породистых лошадей и барьерных скачек. Карета остановилась у решетки дома умалишенных. «И так решено, не правда ли?» — сказал сэр Вильямс. «Ты будешь умна?» «Но Фернан!» — спросила она надломленным голосом. «Он будет судим? Его осудят?» «Я мог бы и не отвечать тебе, дочь моя, но я добрый человек». Я хочу тебя немного успокоить. Слушай, Фернана обвинят, изобличив его в воровстве. Это верно. Девица Дебо-Прио разлюбит его и выйдет за меня. Потом? — спросила с беспокойством Бакарав. — Потом я докажу ясно как день, что Фернан невиновен. Бакарав вскрикнула от радости. — Каким образом вы это сделаете? — спросила она. «Это моя тайна!» «И Фернан будет свободен?» «Да!» «И женится на тебе, моя милая!» Сэр Вильямс, казалось, был искренен. Бакара обнадеживала себя. К тому же всякое сопротивление делалось невозможным, благодаря домоклому в мечу, который англичанин повесил над ее головой. Она склонила голову и смирилась. «Делайте, что хотите!» сказала она. Кучер слез с козел и позвонил у решетки. На звон явились два сторожа и отворили решетку. «Дочь моя!» шепнул сэр Вильямс на ухо куртизанки. «Берегись делать много глупостей! Ты здесь, моя любовница, и не должна мне противоречить!» Карета въехала во двор. Сэр Вильямс вышел и запер дверцу, оставив бокара под присмотром доктора. Затем он приказал проводить себя к смотрителю больницы, который записывает больных,